После того, как царственная любовница безжалостно велела убить своего любовника, с которым провела ночь, когда после всего этого раздался спокойный и монотонный голос ночного сторожа «Три часа ночи, все спокойно, мирно спите, парижане», зал разразился аплодисментами. Потом пришел черед знаменитой сцене в тюрьме. «Как-то сын спросил меня, в то время он еще не был драматургом, Какие основные принципы построения драмы? Первый акт надо делать предельно ясным, последний — коротким, и ни в коем случае не уводить тюремную сцену в третий. Но давая такой совет, я проявил неблагодарность. Я никогда не видел, чтобы сцена так захватила зрителя, как эта сцена в тюрьме, которую великолепно сыграли два актера, буквально вынесшие ее на своих плечах. И, наконец, наступил пятый акт за которые Орель очень боялся. Он делится на две картины. Восьмую, полную леденящего кровь Комизма, и девятую, которую по нагнетанию ужасов можно сравнить лишь со второй. Было в нем что-то от античного рока Софокла, соединенного со сценическими ужасами Шекспира. Пьеса имела огромный успех. Имя Фредерика Гайарде провозгласили под гром аплодисментов. На следующий день Арель приказал поставить на афишах «Нельская башня», «Драма Господ», «Три звездочки» и «Гайерде». Дюма кинулся к Арелю. «Вы меня снова поссорите с этим, Гайерде», — кричал он. «Мой дорогой», — ответил Арель, — «Пьеса имела большой успех. Не хватает только маленького скандала, чтобы успех обратился в триумф. Если ГРД станет протестовать, тем лучше. Я получу свой скандал. Пусть и он хоть что-нибудь сделает для пьесы. Неужели вы думаете, Дюма, что можно создавать шедевры, а потом заявлять это, не имеет ко мне никакого отношения? Нет. Хотите вы того или не хотите, Париж все равно узнает, что вы приложили к этому руку». В этот момент раздался стук в дверь. Вошел судебный исполнитель и принес официальное послание на гербовой бумаге от ГРД из Тоннера, департамент ИОН, в котором тот требовал поставить имя господина «Три звездочки» на второе место. Арель отказался. ГРД затеял процесс и выиграл его. Но хитрый директор получил бесплатную рекламу, а этого он и хотел. Ссора Дюма и ГРД зашла так далеко, что они стрелялись на дуэли. Впрочем, безрезультатно. Три звездочки перешли на второе место. С точки зрения закона, инцидент был исчерпан. И тем не менее, эта история повредила репутации Дюма. Мелкие газетенки, всегда придиравшиеся к Дюма, утверждали, будто в Нельской башне ему не принадлежит ни строки, что было неправдой. Его враги, а их было немало, несмотря на всю его доброту, потому что его бахвальство раздражало, а успехи в театре и у женщин вызывали зависть, и изо всех сил старались доказать, что он не написал ни слова ни в одной из своих пьес, и что все в них сделано его соавторами. Если так, то хочется спросить, почему пьесы ГРД, написанные им самостоятельно, пользовались самым скромным успехом, а то и вовсе проваливались. Ворщливый Гюстав Планш писал... «Нам кажется, что господину Дюма, который дебютировал не далее, как в 1829 году, угрожает быстрое забвение. Он упрекал Дюма за желание подменить идеализм классиков неизменным реализмом. Господин Дюма не привык думать, у него поступки с детской торопливостью следуют за желаниями. Вот почему Дюма кинулся не спровергать традиции, не соразмерив ценности того памятника, на который посягают». Обвинение Дюма в реализме кажется нам по меньшей мере странным. Трудно представить себе что-нибудь менее реалистическое, чем его театр. Гораздо точнее будет сказать, как это сделал все тот же Планш, господин Дюма восстановил против себя всех серьезных художников. В начале 30-х годов молодая Франция считала Виктора Юго и Александра Дюма создателями современной драмы. Генрих III и его двор проложил дорогу Эрнани, и публика охотно ставила обоих драматургов рядом. После 1832 года люди с тонким вкусом не разделяли больше это мнение,